Когда в квартиру вплыл сначала аромат цветов, а затем и огромный букет, за которым было не видно мужа, меня стал разбирать нервный смех. Всё как в классических историях о мужчине, наставляющем своей жене ветвистые рога. Сначала койка с другой, а потом замаливание грехов, попытка купить себе индульгенцию букетами, конфетами и ресторанами. В общем, самыми банальными вещами, которые первыми приходят в голову вместо самой простой человеческой чистоплотности. "Товые любимые. Еле нашёл именно розовые, всюду только белые", сказал Саша с улыбкой, вручая мне лилии. Я приняла букет и кивнула. "У нас какой-то повод?" вскинула брови, положив цветы на стол. Пока искала вазу, к нам прибежала любопытная Дианка. Следом за ней хвостиком примчалась и Глаша. Старшая дочь при виде цветов просияла. Повода порадовать жену мне никогда было не нужно. Валошин повернулся к девчонкам, подмигнул им, на что они рассмеялись и подлетев к нему потребовали взять их на руки. Я частенько поражалась тому, как у Саши выходит усадить сразу обеих, да так ловко, словно выполнял умелый трюк. "Спасибо", просто ответила я, ставится и ты в вазу. "Мойте руки, будем ужинать. Всё скромно сегодня, но уж как есть", развела я руками. Троица закивала и удалилась в сторону ванной комнаты. Я вздохнула, испытывая дурацкое облегчение. От того, что Саша пришёл домой, хотя вроде как это было совершенно обычно и даже обыденно. Отставив букет, принялась накрывать на стол, взяв паузу в своих тревогах и волнениях. Когда с едой было покончено и дочки удалились к себе для важных мероприятий по лечению кукол, я почувствовала, что напряжение между мной и Волошиным становится всё ощутимее. Причём исходит оно не от меня, а от Саши. «Можешь уделить мне пару минут?» — спросил он, натянуто улыбнувшись. Я нахмурилась, а сердце тут же предательски забилось. В голове со скоростью света стали появляться мысли о том, что вот сейчас Волошин скажет мне об уходе. Какие глупости! Зачем тогда букет и попытка порадовать жену? Не ложка же мёда перед тем, как окунуть годы нашего брака в бочку дёгтя. Могу, конечно. Я бросила складывать посуду в машинку и, подойдя к столу, вновь устроилась напротив мужа. что-то случилось. Чего мне стоило не присовокупить к заданному вопросу что-нибудь ещё и сохранить выражение безмятежности на лице, знали только небеса. Нет, ничего не случилось. Помотал Волошин головой. Просто не хочу, чтобы тебе донесли всё так, что ты решишь, будто я тебе солгал. Он произнёс эти слова и только потому, каким тоном они были сказаны, я поняла, что не услышу дальше ничего хорошего. Не говори загадками, Саш. Мне кажется, всё самое худшее между мной и тобой уже случилось. Склонив голову набок, я посмотрела на мужа, не сдержав горькой и кривой улыбки. Волошин нахмурился, но бросаться выяснять, что я имею в виду, не стал. Мы с Дианой виделись, но но у вас, ну, ничего не было. Закончила я, замужи и вдруг испытала такую чудовищную усталость, лёгшую на плечи бетонной плитой. что от этого мне захотелось согнуться в три погибели. Я был в клубе. Мне нужно было кое-что выяснить. Саша сначала заговорил торопливо, потом сделал паузу, видимо, подбирая слова. А я сидела и терпеливо ждала, чтобы поставить точку в этих его попытках нафантазировать что-то об отсутствии вины. Там случайно встретился с Дианой. Мы немного поговорили о прошлом, как старые приятели. Ты в честь всех своих старых приятелей хочешь наших детей назвать. Мне теперь ждать случайных встреч с какой-нибудь глафирой из прошлого. Не удержалась я от уточнения. Волошин недовольно поджал губы. Разливающаяся по кухне приторная ароматиция то сейчас показался мне трупным смрадом. Это действительно была всего лишь беседа. Привет, как дела? Упрямо сказал он, опустив голову и глядя на меня из-под лобви. А мне стало так смешно от того, что происходит. Так горько и так забавно. Чего ты добиваешься, когда вот так сажаешь меня напротив для разговоров и начинаешь рассказывать про свои встречи с бывшей? Что я дам тебе разрешение и впредь случайно сталкиваться с ней на улице и идти в кафе? Так ты взрослый мальчик, Саш. Не поступать должен по-взрослому. Волошин принялся сменять салфетки. наставал их по одной из картонной упаковки и превратив в комок складывал перед собой. "Я решил признаться тебе честно в этой встрече, чтобы не было проблем, если вдруг узнаешь. Вас кто-то видел?" Стало доходить до меня, и эта догадка мгновенно отрезвила. "Марат." Волошин скинул на меня взгляд и посмотрел так, что теперь уже мне стало неуютно. "А если бы он не стал свидетелем вашей встречи, ты бы ничего мне не сказал." Скинула я бровь. Скорее всего, нет, потому что просто не придал ей никакого значения. Он проговорил эти слова с жаром, но я сидела и задавалась вопросом. Меня он хочет в этом убедить или самого себя. Могла пожать плечами и вновь принять на веру то, что говорит Волошин. Сделать вид, что не сомневаюсь в его обещаниях не встречаться с Дианой, но это был бы самообман. «Я думаю, что мне нужно тебя отпустить». Выдавила из себя, толком не успев осознать, что говорю. Глаза Саши полезли на лоб. Он смотрел на меня так, словно видел впервые в жизни. «Что значит отпустить?» Выдохнул неверяще. «Я никуда не собираюсь, да и ты меня не держишь». Волошин порывисто вскочил, сделал шаг ко мне. Опустился передо мной на корточке и стал ловить мой взгляд, который я старательно отводила. сидела с силой кусая губы, чтобы хоть немного отвлечься на боль физическую, а не на те жуткие душевные страдания, которые захлёстывали всё сильнее с каждым мгновением. Подумай о том, что я сказала, Саш. Последнее, что мне хочется сейчас делать пытаться конкурировать с женщиной, которая, кажется, для тебя заместила собой всё. Поднявшись, я прошла мимо мужа и пошла к девочкам. Ещё один такой разговор. Ещё одно издевательство в виде признаний во встречах с Дианой, и я не выдержу. Не просто отпущу Сашу на все четыре стороны, а соберу дочерей и уеду к родителям. Чтобы хоть немного прийти в себя и не думать о том, где и с кем мой муж. И не увидит ли его вонючий марат или кто-то из наших друзей. Только уже верхом на любовнице. За последующие 2 дня к этому разговору мы больше не возвращались. Казалось, что каждая минута приближающая день, когда должен был состояться мальчишник, всё больше превращает Сашу в заботливого мужа и отца. Он даже настоял на том, чтобы в следующий раз ездить со мной к врачу, с которым планировала обсудить предстоящие роды, и его на них присутствие. Пока я не могла даже думать об этом, хотя раньше была полностью уверена в том, что сколько бы детей у нас ни появилось, Момент рождения мы встретим вдвоем, как то было с Дианой и Глашей. А сейчас сама мысль о том, что Волушин станет делать это для того, чтобы стать в очередной раз отцом года, раздражала. Потому что с некоторых пор табличка с этим званием ощутимо поблекла. С самого утра дня Икс я была сама не своя. Контролировать эмоции становилось все сложнее. Фантазия о том, как Волушин отправляется в клуб, и там у них с Дианой все случится... если ещё не случилось до этого момента. Отравляли моё существование. «Дочь, дочь, а ты где у меня витаешь?» С улыбкой спросила мама, которая приехала, чтобы посидеть с внучками и разгрузить меня от домашних обязанностей. Я нахмурилась, повернувшись к ней. Ни слова не услышала из того, с чем она ко мне, очевидно, обращалась. «Думаю, не перекрасить ли обои в детской?» Соврала, не моргнув глазом. И ещё о том, что хочу заняться чем-то на дому. Последняя мысль пришла неожиданно, и теперь я уцепилась за неё, как за спасительную соломинку. Конечно, в перспективе, если Саша всё же перестанет называться моим мужем, я буду вынуждена очень вยедливо пораздумать над вопросом оставаться ли ей дальше работать в фирме его отца. Но сейчас ведь вполне можно было взять на себя какие-нибудь заказы и отвлечься на него. А знаешь, про улыбалась ещё шире мама. Мне очень нравится эта идея, имея в виду работу, а собою имей сама решай. Я кивнула и выдохнула. Эмоции по поводу мальчишника чуть притупились. Не стану заранее волноваться по тому поводу, который рано или поздно даст до себя знать. С этими мыслями я положила стопку постельного белья в шкаф и направилась в сторону кухни, чтобы приготовить лёгкий обед. Я на месте. Чувствую себя шпионкой. С такого сообщения Марины начался мой вечер, который мог завершиться чёрт знает чем. Хорошо, удачи там, написала в ответ и сделав несколько вдохов, поняла, что меня вновь начинает подтряхивать от волнения. Дальше последовала череда сообщений, когда Марина сокрушалась по поводу того, что Лямишево подогнали стриптизёршу, и что ей не попасть в приват, где всё происходит. Затем, что пока по ощущениям Саши в клубе нет, но она попытается это выяснить досконально. Диана здесь, сидит за барной стойкой с ней какой-то мужик, точно не твой муж, напечатала подруга минут через 20 после крайнего сообщения. Когда я уже начала понимать, что не выдержу и сама начну написывать Марине. Выдох облегчения, вырвавшийся помимо воли из груди был таким явственным, что я стала злиться сама на себя за то, что погрузилась в эмоции. О, она куда-то засобиралась, а Волошин, похоже, так и не появился в клубе. Куда засобиралась? — написала я подруге. — Я не знаю, златец, не стану же бросаться на перерез и спрашивать. Потеряв лоб, я взглянула на часы. В принципе, Саша, если он был на работе, вот-вот должен был позвонить и сказать, что едет домой. А что, если мне сделать это первый? Да, конечно, если муж соберётся, уйти к другой, я не стану ползать перед ним на коленях и умолять остаться. Но сейчас так хотелось сделать хоть что-то, чтобы привести саму себя в чувство покоя. Всё же, решив, что ничего страшного от звонка собственному мужу со мной не случится, я набрала номер Волошина и обомлела. Из трубки донеслись слова о том, что абонент находится вне зоны действия сети. Я посмотрела мессенджеры. В каждом из них он был примерно с час назад, после чего тишина. Вновь набрав номер мужа, я убедилась в том, что его телефон отключён. Раз за разом с истервенением нажимая на вызов, Я слушала и слушала механический женский голос. Оно вы повод понервничать пришёл ко мне уже минут через 10. Когда мне позвонил Валушин Григорий, отец Саши. Злата, добрый вечер. Никак не могу дозвониться до сына, а в офисе его уже нет. Ашарашёл он мне прямо сразу. У нас со свёкром были довольно хорошие отношения, хотя на первых порах, когда вышла замуж за Сашу, Я иногда ловила себя на том, что Григорий Александрович относится ко мне больше как к сотруднице его фирмы, чем как к невестке. И только после рождения Глофиры это ощущение окончательно стёрлось. Добрый вечер, поздоровалась в ответ. Я не знаю, где Саша. Он не дома, трубку не берёт. Я замолчала, ответом мне была тишина, длящаяся несколько секунд. То у нас сёкру нужно было время на то, чтобы что-то обдумать перед тем, как мы бы продолжили разговор. У вас всё в порядке? Неожиданно поинтересовался Григорий Александрович. Я прикусила нижнюю губу. Если со своими родителями могла быть откровенна на все 100, то подобной вольности в отношении отца Саши разрешить себе не могла. У нас всё хорошо, приврала немного. И я как раз хотела вам писать по поводу работы. По поводу работы. в голосе свёкра сквозило удивление. "Да, хочу чем-то себе заняться, пока не появится ваш внук. Саша же сказал вам, что у нас будет мальчик". Григорий Александрович опять молчал. Я знала, что он в какой-то очередной своей командировке, занимался тем, чтобы открыть филиал фирмы в другом городе. И справедливо решила, что если кто и должен сообщать пол ему нашего третьего ребёнка, так это сам Саша. "Злата, давай сделаем так". Сейчас я только с самолёта устал чертовски. Но завтра к обеду планирую быть в офисе. Сможешь приехать туда около часа дня? Выпьем кофе, побеседуем. Саша ведь планирует тоже быть на работе. Я вздохнула до да так громко, что это наверняка не осталось незамеченным свёкром. Не знаю, Григорий Александрович, призналась я. Понял тебя. Жду тогда завтра к часу. Спокойной ночи. Он положил трубку, а я сжала телефон пальцами с такой силой, что у меня хрустнули костяшки. Муж приехал домой примерно через час, какой-то лихорадочно возбуждённый, с горящими глазами, в которых светилось что-то странное, чего я ещё у Саши не замечала. «Прости, я за городом был», — сказал он, подавшись ко мне, чтобы поцеловать. «Там связь не к чёрту». Он стащил ботинки, снял пальто. подхватил на руки девочек, которые выбежали с ним поздороваться. Я же не стала ничего отвечать, просто прошла в нашу с ним комнату и стала дожидаться момента, когда муж придёт следом. Златуль, прости, я действительно был за городом. Решал очень важный вопрос. С этими словами Волошин прибыл в нашу спальню минут через 10. Их я провела в самых разнообразных состояниях, когда меня бросало из крайности в крайность. То я была спокойна, как удав, То из меня буквально лезла потребность пойти к Валушину и отправить его туда, откуда он приехал. Так теперь ведь и будет, да? задала я риторический вопрос, сложив руки на груди и посмотрев на мужа. Как будет? не понял он, нахмурившись. Ты станешь задерживаться, не подходить к телефону, а я ждать, а потом не верить тебе, когда приедешь и станешь рассказывать сказки. На скулах Саши заиграли желваки, было видно, слова задели его за живое. Я не рассказывал сказки. Отрезал он мгновенное щетие, не выяснив, что меня разозлило ещё сильнее. Я ездил по делам. Хотел устроить вам с девочками сюрприз. Отец как раз сегодня вернулся, займётся бизнесом, а я возьму несколько дней и поедем в небольшой отпуск. Я поджала губы. Всё это звучало просто прекрасно, если бы не одно но. Между нами с Волошиным не было решенной десятой части проблемы, которая свалилась мне на голову с появлением его Дианы. И на что он рассчитывал, я пока не могла понять. Неужели на то, что я буду делать вид, будто между нами всё по-прежнему? «Вот так вот просто у тебя всё, да?» С горечью хмыкнула я, покачав головой. «Сначала показываешь мне, что никуда твои чувства к бывшей не делись. А теперь давайте в отпуск, я всё решил». Волошин прикрыл глаза. Казалось, он считает про себя, чтобы успокоиться и не позволить себе взорваться. Это не те же самые чувства, что были между мной и Ди. Да, всколыхнулись воспоминания и только. Процедил он, глядя на меня прямо. «А ты, если станешь и дальше изводиться, и изводить меня на ровном месте?» Я приподняла бровь, ожидая продолжения. «Что это, если не попытка переложить вину с больной головы на здоровую?» «Что я?» Уточнила, так и не услышав, что еще хотел добавить Саша. «Да». «Ты сама меня отталкиваешь, Злата!» — выдал он. «И надеюсь, что делаешь это не потому, что рядом теперь маячит Тинаев». Я даже задохнулась от того, что сказал Волошин. И с какими эмоциями, полыхающими в потемневшем взгляде, он это произнёс. «Какой же ты идиот!» — припечатала мужа. И прежде чем наш милый разговор перешёл бы в разряд ссоры, пуля выскочила из комнаты. В офис я приехала чуть загодя. Всегда имела привычку пребывать заранее, когда это касалось важных дел, чтобы немного прийти в себя, а не выглядеть как загнанная лошадь, только что пробежавшая сотню километров. «Злата, привет!» — обрадовалась мне Вероника как родной. С секретаршей Волошина мы довольно мило общались, когда я работала в фирме. Это была женщина под пятьдесят, ухоженная и улыбчивая. Между нами даже был ритуал. Ровно после обеда мы устраивали десятиминутное чаепитие и сплетничали. «Привет», — поздоровалась я в ответ. «А Саша у себя?» Я кивнула на его кабинет, размотала шарф, сделала шаг в сторону дубовой двери, но застыла на месте, когда до меня донёсся голос Вероники, в котором послышалась тревога. Он у себя, но к нему полчаса назад пришла посетительница. Александр Григорьевич просил их не беспокоить. Меня словно окатило обжигающей водой из полутора тонного ведра. Краска бросилась в лицо. «Привет». Руки, и без того похолодевшие, превратились в две ледышки. Подойдя к двери, я дала знак Веронике, чтобы она молчала. Прислушалась к тому, что происходило в кабинете. Когда раздался приглушенный женский смех, прикрыла глаза, борясь с искушением развернуться и сбежать. Сделала глубокий вдох и повернула ручку. Они даже не заперлись. Диана и Саша. Муж сидел в кресле. Его бывшая застыла сзади, положив руки ему на плечи. склонилась к его уху, очевидно что-то шепча. И теперь вскинула голову и посмотрела на меня. По недовольному лицу Саши я едва скользнула взглядом, а вот на его бывшая обратила всё своё внимание, собрав силы в кулак. О, а вот и та самая Диана, о которой я столько наслышана. произнесла елеиным тоном, пока та быстро отдёргивала руки от моего мужа. Я Злата, жена Александра. Очень приятно познакомиться с тобой. соврала и добавила, особенно в такой непринуждённой обстановке. Теперь на лице мужа, на которого я всё же посмотрела, не скрыв кривой улыбки, была отарапь. Он наверняка не был готов к тому, что на пороге кабинета появится законная жена. Скачал из кресла. Сначала сделал шаг ко мне, потом метнулся к окну. Повернулся к нам обеим спиной, словно ставя этим самым границей между нами, собой, мною и его любовницей. Ой, Мазалата. В голосе Дианы слышалось искреннее удовлетворение происходящим. Знаешь, мне Саша не говорил, как тебя зовут. Она шагнула ко мне, протянула руку с длинным шим маникюром, больше похожим на когти расамахи. Я проигнорировала этот знак приветствия и прошла к дивану, на который и приземлилась. Положила ногу на ногу, изображая себя уверенной женщиной, но на деле же чувствовала, как меня всю трясёт. Приходилось призывать на помощь небеса, чтобы только не сорваться и не устроить истерику. Ну, теперь ты это знаешь. Пожала я плечами, посмотрев на Волошина. Он был бледен, когда к нерву на дёргался, когда муж тяжело сглатывал. Теперь, да. А ты, судя по твоим словам, знаешь обо мне многое и давно. Я перевела взгляд на блондинку. Её можно было назвать одним словом куколка. Впрочем, если приглядеться, отыскать невооружённым взглядом следы устаревающей меловидности мог любой человек. Морщинки, пролёгшие на лбу и в уголках глаз, слишком тонкая, почти пергаментная кожа, такая нуждается в уколах, чтобы напитать её псевдомолодостью. О, конечно, знаю, небрежно махнула я рукой и рассмеялась. Как ты Сашку посчитала тем, с кем на одно поле не сядешь ягоды собирать? Как ушла к мужику богатому. а потом у вас не срослось ведь теперь ты с клиентами коктейльер спеваешь чтобы они выручку бару сделали столько подробностей и все знаешь ли одна интереснее другой Диана стала злиться хоть и пыталась этого не показывать бросила на Волошина быстрый взгляд когда он обернулся и посмотрел на меня с удивлением Мне даже не нужно было глядеть на мужа в этот момент я чувствовала каждый оттенок его эмоций всем нутром Это тебе Саша рассказывал скинула бровь бывшая Волошина, совладав с собой и вновь вернув на лицо безмятежное выражение. "Да", соврала я, переводя глаза на мужа. "У нас с ним нет друг от друга секретов, правда, милый? Он и о ваших встречах всё мне поведал". Такой взгляд у Волошина я видела впервые. Да сколько же их ещё будет, настолько незнакомых выражений лица мужчины, которого я знала, как мне казалось, всю свою жизнь. У нас нет друг от друга секретов. Приглушённо, но с нажимом ответил Саша, глядя на меня то ли растерянно, то ли с вызовом. Впрочем, идентифицировать чего в глазах мужа больше, я не успела. Что здесь происходит? раздался властный голос Григория Александровича. Сам отец Саши стоял в дверях, застыв на пороге огромной громадой. Он смотрел на меня, игнорируя всех остальных. смотрел пристально с явственно скользящим во взгляде беспокойством. И именно это, сочувствие, что ли, дало мне столь необходимую поддержку. Оплот, за который я мысленно уцепилась, лишь бы только не лететь на эмоциональных качелях без страховки прямиком в пропасть. «Ой, Григорий, а я немного время перепутала». Начала Диана, но Волошин-старший остановил ее, вскинув ладонь. Он расставлял приоритеты даже не посмотрев в сторону бывшей своего сына. Да и на него самого, в принципе. Он показывал, что даёт возможность мне ответить первой. Что здесь происходит, Григорий Александрович, вам лучше спросить у Саши, сказала я, поднимаясь с дивана. Может, он найдёт какое-то разумное объяснение тому, что какие-то странные бабы, работницы клуба, в разгар рабочего дня делают ему массаж прямо на рабочем месте. Или у вас так стало заведено «Релакс» с доставкой в офис?» Я направилась к выходу из кабинета. В принципе, делать мне здесь было больше нечего. Я всё увидела своими глазами, а слушать и дальше заверения мужа о том, что мне показалось, а на самом деле они с любовницей встретились случайно, было слишком унизительно. «Злато мы не договорили», — раздался позади меня голос Саши. Я резко обернулась к нему, когда поравнялась со свёкром. Подожди меня, пожалуйста, в кафе или дома. Нам нужно многое обсудить, с нажимом добавил он. Вообще-то моя невестка пришла ко мне. Раставляя все акценты, ответил вместо меня Григорий Александрович. И прежде чем я бы ответила хоть что-то мужу, повернулся в мою сторону. Дай мне 5-10 минут. Пусть Вероника сделает тебе горячего шоколада, хорошо, родная. Он улыбнулся мне открыто по-отечески. Я кивнула и прошелестела, чувствуя, что воздуха в лёгких больше не осталось. «Подожду, у вас идёт?» Свёкор кивнул, а я вышла прочь. И едва переступила порог Сашиного кабинета, щёки мои обожгло дорожками горячих ядовитых слёз.